Глава 205. Понял я, и что такое праздник. Он миг твоего перехода с одной ступеньки на другую после долгого священнодействия, которое подготовило твое перерождение. Вот священнодействие строительства корабля. На протяжении долгих дней он дом, который строится из гвоздей досок. Но однажды в пене белоснежных парусов...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 Медленно проплывают мимо меня стены приемной, и если я подниму глаза к своду потолка, мне покажется, будто он тихо покачивается, будто надо мною мост. Шаг на золотую плитку, шаг на черную, я тружусь не спеша, будто колодезник, что, копая колодец, вытаскивает грунт. Сильными руками помогает он натянутой веревке. Я знаю, куда я иду.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 Хлопнула где-то дверь в тиши. Я вспомнил о трудах служанок и женщин. Наверняка это в их покоях. Они уложили свежее белье в корзины, и теперь, держась вдвоем за корзину, несут его. Укладывают в высокий шкаф, запирают. Какое-то дело сделалось там, захлопнувшей дверью. Почтили какую-то обязанность. Что-то завершено.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 Здесь совсем иные мелодии, гудение пчел, стрекотание цикад, кузнечиков. Из одного мира я перешел в другой, ибо я захотел вкусить полдень моего царства, ибо я только что родился на свет».